Примеры героизма. Я бы хотел облечь плотью наш скелет героизма, вдохнуть жизнь в эту концепцию и привести примеры разных типов героизма. Я приведу здесь 10 примеров, которые представляют для нас особый интерес. С некоторыми из этих людей я знаком лично. И если уж мы утверждаем, что героев создают ситуации, то можем использовать некоторые основные ситуационные маркеры, чтобы объединить некоторых из этих героев в группы. Герои в борьбе с апартеидом, борьбы с коммунизмом, войн во Вьетнаме и в Ираке, а также героев и мучеников, погибших в массовом самоубийстве в Джонстауне. Герои борьбы с апартеидом В авангарде борьбы за свободу и человеческое достоинство находятся герои особого типа. Они готовы отдать жизнь в борьбе против притеснений системы. Махандас Ганди и Нельсон Мандела выбрали героический путь, который привёл при их активном участии к уничтожению двух систем апартеида. В 1919 году Ганди начал кампанию пассивного сопротивления, британскому господству в Индии. Он был заключён в тюрьму на 2 года. Затем более 20 лет он боролся за освобождение Индии, за равное отношение к представителям разных индуистских каст и за религиозную терпимость. Вторая мировая война на время отложила самоопределение Индии, но в 1948 году Страна наконец отпраздовала независимость от Великобритании. Вскоре Ганди был убит, но он стал примером несгибаемого непротивления злу насилием. В Южной Африке в 1948 году возникла официальная, узаконенная система апартеида, которая оставалась в силе вплоть до 1994 года. Она фактически преобщала коренное чёрное население. В 1962 году Нельсона Манделу судили за подстрекательство к забастовкам и протестам, а также по другим обвинениям. Следующие 27 лет он провёл в печально известной тюрьме на острове Роббен. Во время заключения Мандела и другие политические заключённые стали использовать саму тюремную систему, чтобы создать и реальную, и символическую ситуацию сопротивления. Она послужила толчком для того, чтобы народ Южной Африки и весь мир положили конец системе апартеида. Мандела сумел изменить самооценку нескольких поколений заключённых, заставив их понять, что они политические заключённые, совершившие достойные поступки во имя правого дела. Тем самым он помог трансформировать отношение и убеждения многих охранников и бросить вызов всей тюремной системе. Классификация героизма. Военный героизм, храбрость, смелость, доблесть. Подтип первый связан с военным и другим профессиональным долгом. Физический риск. Люди, находящиеся на военной службе или представители профессий связанных с постоянным риском. Героический поступок должен выходить за рамки служебного долга. Риск, жертва, серьёзные травмы, смерть. Примеры: Ахиллес, награждённый медалью по счётам Хью Томсон, адмирал Джеймс Токдейл. Гражданский героизм. Потип второй не связан с военным и другим профессиональным долгом. Физический риск Гражданские лица, которые спасают других от физического ущерба или смерти, сознательно рискуя собственной жизнью. Риск жертва, серьёзные травмы, смерть. Примеры: награждённые медалью фонда героев имени Карнеги. К социальный героизм: смелость, стойкость, сила духа. Подтип 3: религиозные деятели преданным многолетние религиозные служения воплощающие в себе самые высокие принципы и открывающие новые религиозные духовные теории часто становятся духовными учителями или примерами преданности идеалам риск жертвы самопожертвование посредством аскетизма вызов религиозным авторитетам и ортодоксальности примеры Будда Пророк Мухаммед, Франциск Ассизский, Мать Тереза, подтип 4. Политические религиозные деятели. Религиозные лидеры, которые обратились к политике, чтобы добиться серьёзных перемен в обществе, или политические деятели, чья политическая деятельность основана на глубоких духовных убеждениях. Риск, жертва, казнь, тюремное заключение. Примеры: Махандас Ганди, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, архиепископ Десман Туту. Поти пятый мученики. Религиозные или политические фигуры, которые сознательно, иногда намеренно, рискуют жизнью ради высшей цели. Риск жертвы полная или почти полная вероятность гибели ради высокой цели или идеала. Примеры. Иисус, Сократ, Жанна Д'Арк, Хосе Марти, Стив Беко. Под тип шестой. Политические или военные лидеры. Как правило, лидеры нации или группы в трудные времена. Стремятся объединить нацию, создать общее видение. Могут воплощать в себе качества, которые считаются необходимыми для выживания группы. Риск жертвы. Убийство. Оппозиция. Риск проиграть выборы. Риск стать жертвой клеветнической кампании. Тюремное заключение. Примеры. Авраам Линкольн, Роберт Ли, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Вацлав Гавел. Подтип 7. Исследователь. Первооткрыватель. Человек, исследующий неизвестные географические территории или использующие новые и непроверенные методы передвижения. Риск для здоровья, серьёзные травмы, смерть. Цена возможности, длительность путешествия. Примеры: Одиссей, Александр Македонский, Эмиль Эрхарт, Юрий Гагарин. Подтип 8. Герои науки, авторы открытий. Человек из следующей неизвестной области науки, использующий новые и неизвестные методы исследования или обнаруживающий новую научную информацию, представляющую ценность для человечества. Риск жертвы. Неспособность убедить других в важности своих открытий. Профессиональный остракизм. Финансовые убытки. Примеры. Галилео Галилей. Томас Алва Эдисон. Мария Кюри, Альберт Эйнштейн. Подтип 9. Добрые самаритяне. Люди, активно помогающие тем, кто нуждается в помощи в ситуации, связанной со значительными препятствиями для проявления альтруизма, но не всегда с непосредственным физическим риском. Риск, жертва. Карательные санкции со стороны власти. Арест, пытки, смерть. Цена возможностей, острокизма. Примеры: мирные жители, спасавшие евреев во время Холокоста. Хари Тубмен, Альберт Швейцер, Ричард Кларк, Ирена Сэндлер. Подтип 10. Те, кто победил, несмотря на минимальные шансы на успех. Те, кто преодолел серьёзные трудности, добился успеха, несмотря на обстоятельства и стал примером для других. Риск, жертва, неудача, отвержение, презрение, зависть. Примеры. Горац Элджер, Хелен Келлер, Элеонора Рузвельт, Роза Паркс. Подтип 11. -й. Борцы с бюрократией. Сотрудники крупных организаций в конфликтах внутри организаций или между ними. Как правило, следует своим принципам, несмотря на сильное давление. Риск жертва. Опасность для карьеры. Профессиональный астракизм. Потери социального статуса. Финансовые убытки. Утрата доверия. Риск для здоровья. Примеры Луи Пастер. По тип двенадцатый. Разоблачители. Люди, которые знают о незаконных или неэтичных действиях в организации и сообщают о них, не ожидая награды. Риск, жертва, опасность для карьеры, профессиональный остракизм, потеря социального статуса, финансовые убытки, потеря доверия, физические репрессии. Примеры: Рон Риднер, Дебора Лейтон, Кристина Маслоч, Джо Дарби.